Глава 15. Карина. Лёша дал мне успокоиться и терпеливо осушил выступившие слезы. «Давай примем душ, хорошо? Нужно просто смыть себя, это все и станет легче». Не дожидаясь согласия, Лёша отнес меня в душ и выполнил все процедуры сам, терпеливо и молча. Я цеплялась за шею мужа руками. Его рубашка намокла очень быстро, но Лёша не обращал на это внимания. Происходящее сейчас так сильно напоминало события прошлых лет, что меня опять начало выбивать на новый виток спирали горьких слез. «Карин, успокойся, все хорошо». «Хорошо», убеждал меня Леша. Но не так просто избавиться от всего, что копилось внутри. Я думала, что чувства давно перегорели и развеялись траурной дымкой. Оказывается, что нет. Они накапливались внутри и немного приглушались действием таблеток. Замалчивались мною, тщательно игнорировались. Но сейчас плотину просто прорвала. Она не выдержала натиска прошлого и настоящего. Злость, тоска и громадное чувство вины при взгляде на мужа съедали меня живьем. Я чувствовала себя такой грязной, что не получится отмыться даже за год. «Посиди здесь, хорошо? Я проветрю комнату и принесу твои таблетки». Леша вышел, прежде чем я успела сказать, что таблеток нет. Я сидела в небольшой ванной душевой кабины, пытаясь найти выход. Мысли и чувства перемешались, затягивая гибельной воронкой. Мне казалось, что мои ноги опять покрыты дорожной пылью, в руках босоножки со сломанным каблуком. Они мне не нужны, но я не могла рожать стиснутых пальцев. Шаги торопливы, избивающиеся на панический бег по грязному асфальту, а сзади медленно-медленно ползет свет фар автомобиля, крадущегося за мной следом. «Кошмар наяву! Вот что это такое!» Лёша вернулся вовремя, не дав утонуть в кошмаре. Он ласково провел по моему лицу пальцами, словно снимая вязкую паутину видений. «Опять?» — я кивнула. «Я не нашел таблетки, выронила где-то?» «Наверное». Лёша успел переодеться и помогает мне выбраться из душа. Он растер мое тело насухо и помог надеть просторный отельный халат. Муж отвел меня в номер, но прошел мимо спальни, раздвигая диван в гостиной. Принести чего-нибудь? Нет, не надо. Садись, высушу твои волосы. Короткий шнур фена едва дотягивался до розетки. Пришлось пересесть на кресло. Ты ухаживаешь за мной, как за ребенком, усмехнулась я, пока муж сушил волосы феном и расчесывал их так, чтобы они строились гладким шелком. Мужу всегда нравились мои волосы. Он не разрешает мне их остригать только ревниво следит, чтобы подравнивали кончики. Чуть позднее муж снял с меня халат, рассыпав волосы по спине и груди. Ему нравилось, когда на мне не было ничего из одежды, только волосы до самой талии и его хозяйский взгляд. Потом Лёша перекинул волосы через плечо и аккуратно собрал косу на один бок. Его ритуал всегда дарил мне успокаивающую ритмичность действий, возвращающую в привычные рамки. Рамки, позволяющие удержаться за реальность. Так гораздо лучше. Потом я переоделась в просторную футболку мужа и его шорты, мягкие пахнущие кондиционером для белья с ароматом лаванты. Муж взбил подушку и улегся на диван, утягивая меня следом. Он повернулся на бок и ждал от меня того же, лицом к лицу, глаза в глаза. Но сейчас мне было тяжело выдержать взгляд Леши, в котором как ни крути, но чувствовались обвиняющие импульсы поэтому я уткнулась носом в мужскую грудь, пока он гладил меня по плечам. Я начала проваливаться в легкую дрему, но потом вздрогнула, понимая, что Леши нет рядом. «Леша?» Муж появился рядом почти мгновенно. «Не бойся, Карин, я здесь, я рядом с тобой, просто собираю вещи, уезжаем завтра ранним утром, отдыхай, постарайся поспать». Я была не в силах помочь мужу со сборами, понимала, что он служит вещи не так аккуратно, и потом окажется, что часть вещей не вмещается в чемодан, но мной овладела губительная апатия. Всю ночь я безуспешно пыталась уснуть, но с наступившим рассветом чувствовала себя спущенным колесом. Сил почти не было, и голова раскалывалась от боли. Леша загрузил наши вещи во внедорожник и только после этого поднялся за мной. Утро, едва просыпалась в гостиничном домике стояла тишина. Лёша подвел меня к машине и помог усесться внутрь. «Можно я лягу на заднем сиденье?» «Конечно, ложись, милая». Муж подложил подушку под голову и накрыл мягким пледом. «Поспи в дороге». «Спасибо». «Я надеялась, что меня укачает в дороге и получится забыться». Муж наклонился, поцеловав меня в лоб. «Я так и не нашел твои таблетки, но у меня есть другое снотворное. Поспишь немного?» «Дать таблетку?» Уезжаете? Я чуть вздрогнула от звука этого голоса. «Демьян!» Брат мужа торопливым шагом подошел к автомобилю. Я даже не повернула голову в его сторону. «Не твое дело!» Демьян отпихнул Лешу в сторону, склонившись надо мной. В ноздре забился аромат его туалетной воды. Я заметила, что Демьян был легко одет. Он накинул поверх тонкой футболки толстовку, которую даже не застегнул. Видно, что спешил, пока шел к парковке. «Она как смерть бледная, Леха!» «О каких таблетках ты говорил? Что с ней стряслось?» Муж оттащил брата за шиворот, захлопнув дверь. «Ты, блядь, с ней стрясся. Проваливай! Оставь нас в покое!» Послышался голос мужа. «Она больна? Чем?» Впервые в голосе Демьяна я уловила неподдельную тревогу. Она прокатилась по мне обжигающей и почему-то приятной волной. Боже, это так глупо. Ловить отголоски эхо его эмоций и радоваться им, как ребенок, получивший долгожданный подарок, о котором мечтал. «Ничем», — рявкнул Леша. «Ночь бессонная выдалась. Нервы ты вытрепал. Задолбал, понимаешь? А теперь проваливай. Подожди, Рин». Судя по звукам, Демьян пытался обойти брата, но Леша на удивление проявил невиданное упорство, стоя на своем: Леха, отойди! Что с ней?» «То же самое, что и четыре года назад. Нервный срыв. Не знал?» «Теперь знаешь». Я приподнялась на сиденье. Леша оттолкнул брата. Демьян выглядел растерянным и недоумевающим. Впервые я заметила на лице Демьяна такое выражение. Он словно пытался решить уравнение, но полученный им результат не совпадал с тем, что записан как правильное решение. Леша сел за руль. Автомобиль сорвался с места. Через минуту мой телефон в кармане выдал короткую вибрацию. Пришло сообщение с неизвестного номера. «Тебе на самом деле было так плохо?» «Нет». «Мне не было плохо». Мне казалось, что я умирала. Или все-таки умерла. А сейчас передвигаюсь по действиям мышечной памяти тела. Я не стала отвечать. Удалила сообщение и перебросила телефон на переднее сиденье. Это не забота и не тревога со стороны Демьяна. Это не любовь с моей стороны. Это больная зависимость. Просто зависимость. Больше ничего.